во третий раз И не терпеприорность в аптыку бандура. Появление милицейского УАЗа застало Андрея на крыше, карадущемся вдоль ограждения по направлению к чердаку. Бандура намеревался спуститься от греха подальше, давно пора было уносить ноги. Когда появление патрульной машины заставило его замереть, порячаясь за парапетом на самом краю. С вознесённого на пятидесятиметровую высоту технического этажа дорога была видна как на ладони, видит тоненький и грязный серый змейки, извивающаяся среди салатового бархата холмов, тихотаж был вороньим гнездом, а Андрей чувствовал себя наблюдателем. Вот именно на собственных похоронах. Аналогия, возникшая в подсознании, не понравилась бандуре, в первую очередь потому, что влоชนный внутренний голос, как всегда, попал в самую Тучку. «Беги!» — посоветовал внутренний. «Да глохни!» — ответил бандура. «Да их начало посмотри!» «Смотри, смотри!» — и проворчал внутренний. «Да смотришься! Да медиков на глазах!» Желтый. Красное БМВ, на которое его встретили в аэропорту Нага и Рыжий, по-прежнему стояло у подножия почти отвесной скалы, издали напоминая торчащую из травы землянику. Японский микроавтобус, скорее всего Митсубиси, стоял в двух шагах от легковой машины. Он прибыл на подмогу Рыжему быстрее, чем Андрей, сидя на крыше, справился с перевязкой раны. Причеса днила, левая рука отекла и не слушалась. Но это было не смертельно. Появление микроавтобуса выглядело намного хуже. Подкрепление пробормотал Андрей, не рискуя ошибиться. Салон Миссубиси оказался забит молодыми мужчинами, преимущественно в спортивных костюмах. Это было явно не сборная по теннису и уж тем более не группа здоровья. Он Андрей засасало под ложечкой. Он насчитал девятерых. По прибытии они устроили сыржен совещание, длившее минут 15 и того, с учётом рыжего, 10. Мне надо быть лобачевским, начал ехидный внутренний голос, и даже Софье Ковалевской, чтобы подсчитать, стараясь не обращать внимания на эти шпильки. Бандура вышел к пролобой мы с пистолет нагая. оказавшейся биреттой. Но и проведённая наспех инвентаризация не добавляла оптимизма и уж тем более не порождала иллюзий. Андрей взвесил на ладони четыре тускло поблескивающих патрона, вставил обратно в магазин. "Ну да", вздохнул Пантура и ему стало грустно. "Все взглядной пули по 2,5 пингвинам валить, тогда будет ничья". Далеко внизу спортсмены продолжали совещаться, оживлённо жестикулируя. "Пара убираться", сказал себе Андрей, пока эта зундер команда не отправилась прощупывать окрестности. Слово центра команда вызвала в памяти глупый анекдот, перевиравший статью в Красной звезде. Выходя из окружения, бывал солдат Петров, напоролся в лесу на немцев. Бывало, солдат немедленно свернул направо, но и там вскоре услыхал голоса немецких автоматчиков и лай собак. Тогда бывало, солдат поспешил назад, ну и в тылу обнаружил карателей. Ты, пипец. Смикнул Петров. Смекалка не подвела бывалого солдата. Хорошо ещё что этих даунов собак нет, а то бы пришлось побегать. Он колебался, не зная стоит ли покидать пансионат, где в принципе сохранялись неплохие шансы спрятаться даже в том случае, если бы число занятых поисками спортсменов утроилось. В конце концов, думал Бандура, Есть и вентиляционные шахты, и шахты лифтов, а эти суки не будут знать наверняка, в пансионате я или давно ушел. Безусловно, здание пансионата, если бы его обнаружили, могло стать ловушкой. Ну, так и открытая местность тут же могла. У преследователя были машины-рации, еще бог весть что, в то время как у него две ноги и четыре патрона. Андрей ещё не определился, как быть, когда на дорогу выкатил сине-серый УАЗ с мигалками. Бандура затаил дыхание в предвкушении торжества закона, горячую желая рыжуму его приятелям всяческих неприятностей в предстоящем общении со стражами правопорядка. Что вообще не грядёт, в этом у бандуры сомнений не осталось. УАЗ решительно направился к киномаркам. Спортсмены дожидались его, повернув головы. Что, мудаки? Неожиданный поворот событий, злорасствовал Андрей, наблюдая, как расстояние между машинами сокращается. кидайте стволы в кусты, в блудки, берите гадов за жабры под туны, продолжал он, пританцовывая от нетерпения. Надевать им на клиентов браслеты, а Родионовым медали от штампуй. Он ещё успел подумать, что неизвестно, чья возьмёт. Порой таком численном превосходстве спортсменов, если они вздумают рыккаться, прежде чем его надежды рассеялись, когда Улас остановился поравнявшись с иномарками, несколько меценаторов вылезли из машины, и Рыжий поздоровался с ними за руку. Затем он показал на пансионат, и пара голов в форменных шапках повернулись в указанном направлении синхронно. как зенитные ракеты. — Ах вы, харьки продажные! — воскликнул Андрей и в сердцах сплюнул на рубероид, который был ни в чем не виноват. — Ну теперь держись, теперь точно обложу со всех сторон. По счастью, у милиционеров оказались другие дела, по которым они и отправились, а распрощавшись с рыжим, спортсмены, проводив уазик, посвящались ещё несколько минут, а потом, выстроившись неровной цепочкой, отправились к зданию. Падура поспешил в фэнис, у него созрел рискованный, ну, в общем, вполне выполнимый план. Когда Турван наконец закончил расковыривать, украинский уже стоял у УАЗика, зачарованно глядя на остров и думая о завесе тайн, порепუტенной водолазами, по странному стечению обстоятельств. Машина вполне могла пролежать над ней еще лет сто, и даже больше, чтобы в конце концов рассыпаться во прах. Сергей Михайлович не брался ответить, какой из вариантов был предпочтительнее. Он не чувствовал себя осквернителем могил, служба есть служба, но какое-то завораживающее ощущение пришло, отрицать это было бы самообманом. Украинскому казалось, словно среди бела дня он наткнулся на призрака. Дурной знак пробормотал полковник, хоть никогда не верил в подобную чепуху. Он и сейчас не верил. Просто губы выговорили слова, порешедшие против воли из-под сознания. Тягостное предчувствие заползло в сердце. Когда Торба подошел сзади, аккуратно взял украинского под локоть, Сергей Михайлович вздругнул. «Прошу прощения, шарпнул ножкой, Владимир Иванович, что у тебя?» устало семенил со украинский. Павел звонил: "Товарищ полковник, жду докладов". И пустоши. И принял заинтересованный вид украинский, подумав, что и слышать ничего не желает от пустоши, хотя, конечно, выбирать-то не приходилось. Ну, что там? Есть информация по отцу Ирины Ревель, доложил Турба, по которому оно так убивалось. ки диты не поверил украинский и что накопали отец её турба раскрыл блокнот который во время разговора из пещерел с какими-то пометками некий гражданин пастух Владимир Петрович твой тёска перебил украинский не полный возразил турба да пожалуй согласился Сергей Михайлович трудился во всесоюзном институте электрификации начальником караула военизированной охраны «Исчезся летом 1979-го», — продолжал Торба. «Что значит исчез?» — спросил украинский. «Прополк без вести. Он якобы отправился зарплату получать для своего института в банк. Ну и точно под землю провалился. Один, что ли?» — удивился полковник. «Похоже, что нет, Сергей Михайлович. Как это раньше делалось, помните?» Выделили машину из гаража института. Посадили туда стрелка в охра, чтобы охранял их. Бухгалтера, понятно, деньги принимать. С водителем три человека, значит, уточнил украинский. Три. И что, никаких следов? Глухо, как в танке, Сергей Михайлович. Так ничего и не нашли. А разные версии отрабатывали, но, в общем, стопроцентный глухарь.